Глава 57. Лука. Роман решил в последний момент рассказать о новой поставке в Нью-Йорк, но все надежные парни, кому я могу доверить это дело, находятся со мной в Италии. «Доброе утро, Лука. Твоя будущая жена теперь будет тебя в 7 утра?» — хриплым голосом интересуется Фрэнки. «Уверен, что я только что его разбудил. Фрэнки, у Джакса хватит опыта, чтобы сопроводить груз». Выпаливаю я, даже не думая здороваться, поскольку роман своими причудами уже вынес мне мозг. Все, о чем я сейчас хочу думать, так это о том, как остаться наедине с Розой. Фрэнки издает сонный вздох. Я бы не рекомендовал отправлять его в одиночку. Он все еще, ну, вливается, поэтому пока плохо соображает. Дерьмо. На другом конце линии раздается женский голос с едва уловимым итальянским акцентом. «А нельзя ли придержать лодку? Мы вернемся в Штаты через пару дней». Его слова звучат приглушенно, словно он навалился на телефон. «Нет, нельзя. Романо сказал, что это важная поставка. Неважно, я займусь этим лично. Я сбрасываю вызов и смотрю на экран телефона. за Засранец, он постоянно трахается. Я звоню единственному человеку в этом мире, которому доверяю, моему брату». «Лука, как дела?» Последнее время голос киллера полон тревоги. «Все в порядке, но...» Он со смехом перебивает меня. «А я прямо чувствовал, что тебе что-то нужно. Я хочу, чтобы ты завтра проконтролировал доставку. романа сказал об этом только сегодня утром. Совсем не хочется втягивать его во все эти дела. Но иного выхода нет. Я уже позволил ему вернуться, когда мы искали Мэдди». «Эм, да, разумеется. Сколько времени это займет?» и ей опять не здоровится Дерьмо. Я потираю переносицу. Ладно, не парься. Фрэнки отправит Джакс, уверен, он справится. киллер вздыхает. Не будь чёртовым идиотом, брат. Я все сделаю. Ты же знаешь, я сделаю для тебя что угодно. Хватит тащить все в одиночку. Я просто хочу, чтобы он держался подальше от этого хаоса. Как бы то ни было, ты же знаешь, что я профи в этом бизнесе. Это правда. Ладно, я отправлю с тобой джакса и наших лучших новичков. Дай знать, как все пройдет. И будь начеку, мы не должны доверять Романа. Меня настораживает тот факт, что он назначил эту поставку именно в тот момент, когда меня нет на месте. Что-то еще? Нет, поспешно отвечаю я. Я сообщу тебе, когда дело будет сделано. А теперь пора идти уговаривать жену. Когда мы заканчиваем разговор, я падаю на кровать, кладу руки под голову, и смотрю на потолочный вентилятор. Тёплый морской воздух проникает через раздвижные двери. У моего брата есть все. Жена, дети. Поэтому он такой счастливый. Я тоже этого хочу.